С тоскливой тревогой, думая об этом, Мэй медленно сказала. «Ты сообщишь результат мне раньше, чем отцу, да, Несси? Обещай, что скажешь мне первый, как только узнаешь». «Ну, разумеется», — уверила ее Несси все тем же тоном, но отвела глаза и сделала вид, что смотрит в окно. «Но нам объявят не раньше, чем через две недели после экзаменов».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 Мэри в новом приливе беспокоился поглядела на сестру. Уж очень не похоже была эта притворная самоуверенность и раздражительный тон на обычную простодушную кротость и ласковость Несси. Но она решила, что Несси просто возбуждена близостью экзамена, и сказала мягко, «Уйду, уйду, не буду тебе мешать. Но прошу тебя, детка, не переутомляйся, я беспокоюсь за тебя». Взяв со стола пустой стакан отступая к двери, она все же добавила просительно. — А может быть, ты все-таки выйдешь со мной на несколько минут? Я иду прогуляться. — Нет, — Несси сердито затрясла головой. — И не подумаю. Буду заниматься, ничего мне не сделается. Она улыбнулась Мэри с забавной снисходительностью. — Это...